Глава 1394. Новое путешествие. В комнате заброшенного замка солнечный свет пробивался сквозь щели плотных штор, освещая гроб угольно-чёрного цвета. Внезапно крышка гроба со скрипом сдвинулась и медленно отъехала в сторону. С глухим стуком она упала на пол. Спустя несколько секунд Азик Эггер сел, выглядя растерянным. В этот момент на нём были свободные пижамные штаны, Которые много лет назад были в моде в Лаоне, он напоминал аристократа, только что проснувшегося в своем поместье. Через некоторое время Азик слегка прищурился, он огляделся с недоумением, будто не понимая, кто он такой. Затем он увидел яркие лучи солнца, пробивавшиеся сквозь щели в шторах, и пылинки, танцующие в солнечном свете, и его взгляд упал на письма, разбросанные на столе, на полу и на крышке гроба вокруг него. Они походили на огромные снежинки, покрывавшие половину комнаты. Азик выбрался из гроба. С выражением замешательства на лице он наклонился, поднял одно из писем и начал читать. По мере чтения растерянность на его лице постепенно рассеивалась, будто в памяти всплывали обрывки прошлого. Азик тут же нашел стул и сел, позволив всем письмам взлететь перед ним и сложиться в аккуратную стопку. Он открывал письма одно за другим, внимательно изучая их, иногда он делал паузы, погружаясь в глубокие размышления, словно напряжённо пытаясь что-то вспомнить. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь щели в шторах, постепенно тускнел. Спустя долгое время он снова залил комнату. В этот момент Азик наконец закончил читать все письма и завершил долгие размышления, напоминавшие кагитацию. Он взглянул на стопку писем, лежавших на столе, и медленно выдохнул. Затем он достал лист бумаги его ручку и немного чернил, которые еще можно использовать. С теплым выражением лица он начал писать. «Я уже проснулся и получил все твои письма. Они помогли мне вспомнить, кто я и кто ты. Я также восстановил в памяти многие события прошлого. Твои приключения, какими бы сложными и захватывающими они ни были, превзошли все мои ожидания. Они также помогли мне понять некоторые вопросы, которые мучили меня раньше. Из твоих писем я чувствую твою радость». Твою усталость, твоё веро в жизни — ту тяжелую ношу, которую тебе пришлось нести. Я могу примерно догадываться, почему в итоге ты сделал такой выбор. Будь на твоем месте я, то, возможно, не смог бы принять подобное решение. С самого начала ты был хранителем, ты подражал другим, пока другие не начали подражать тебе. Теперь я отправляюсь в путешествие, чтобы отыскать следы прошлого и увидеть, как изменился этот мир. Кажется, ты все еще спишь, но это не важно — Я буду писать тебе о том, что повстречаю на своем пути. О любопытных событиях, необычных традициях и интересных людях. Думаю, я смогу отправить тебе эти письма через жертвоприношение». Кончик золотого пера отражал солнечный свет, мягко шурша по белоснежному листу бумаги и выводя строчку за строчкой. Бэкленд. Зимний сад дома с террасой. Мелисса вошла в комнату вместе с девочкой, которой явно не было и десяти лет. «Тётя Мелисса, а почему здесь?» Спросила малышка, нахмурившись. «Во всех историях, которые я слышала, таинственные ритуалы проводят в подвале». Мелисса, с волосами собранными в хвост и в очках, улыбнулась и ответила. «Это нетрадиционные мистические ритуалы». Она указала на уже подготовленный алтарь и незажжённые свечи. «Можешь начинать?» «Правда?» Девочка склонила голову на бок, глядя на яркий солнечный свет за окном. Надо задернуть шторы? Не нужно, так даже лучше. Мелисса улыбнулась ей в ответ, пока Таня уклюжая и с непривычки пыталась повторить ее обычный метод проведения ритуалов. Время от времени Мелисса поправляла ее и даже сама помогала завершить подготовку. Хорошо, теперь повтори за мной. Мелисса глубоко вздохнула, и ее выражение лица стало серьезным. Да-да! Девочка изо всех сил старалась выглядеть сосредоточенной. Мелисса несколько секунд смотрела на пламя свечи на алтаре, затем медленно начала произносить на древнем Герместе. «Шут, не принадлежащий этой эпохе». «Шут, не к этой эпохе!» Девочка никогда не учила древний Гермес, и, хоть и старалась изо всех сил, толком не понимала, что говорит. «Таинственный правитель над Серым Туманом!» — продолжила Мелисса. плавитель пловитель туман! серьезно продекламировала малышка. Король желтого и черного, владыка удачи. Как только Мелисса закончила, свеча на краю алтаря не стала дожидаться, пока девочка повторит за ней. Пламя внезапно взметнулось до размеров человеческой головы. Внутри огромного огня едва заметно протянулось скользкое щупальце, покрытое зловещими узорами. Движение было очень медленным. Девочка замерла, затем отпрянула и спряталась за спину тети. Мелисса жила губы, затем мягко улыбнулась. «Не бойся. Иди, поздоровайся». Малышка робко высунула голову из-за спины тети и увидела, как жутковатая скользкая щупальца покачивается в солнечных лучах, пробивающихся сквозь окно. Казалось, она то ли пытается отогнать пылинки, то ли машет ей в знак приветствия. «Иди, не бойся», — повторила Мелисса. Девочка наконец собралась с духом и встала перед алтарем. Она повторила только что придуманное ею заклинание — затем искренне улыбнулась и подняла ладошку. Скользкое щупальца, с которого исчезли узоры, замерло на несколько секунд. Казалось, оно колебалось, словно отвыкло от такого. Затем оно приподнялось, слегка изогнулось и медленно, дюйм за дюймом, опустилось вниз. Под лучами солнца оно дало опять этой маленькой ладошке. Автор – Cuttlefish that loves diving. Каракатица, которые любят нырять. Повелитель Тайн. Том 8. Шут. Конец. Читал. Адреналин.